568. Декабрь 14. В жизни человеческой главное направление движения внутреннее. Конечно, внешнее влияет, это про очень сильно. Но передвижение по корее земли и пребывание в том или ином месте прекращается смертью тела. В то время как внутреннее движение по принятому направлению не прекращается с освобождением от плотной оболочки. Поэтому внутреннему процессу следует и заботы уделять больше. Поступательное движение или эволюция духа — процесс внутреннего порядка. И что бы ни делал человек на земле, и куда бы и как бы ни двигался, или сидел на месте, внутри он может восходить и не сходить, быть в свете или во тьме, бороться, преодолевать или безвольно подчиняться всевозможным воздействиям темным и низшей природе своей. Внутреннее движения не прекращается никогда. Как бы ни была трудна жизнь, жить все-таки надо. Поэтому лучше идти через жизнь победителем, чем побежденным. При этом не требуется побеждать мир, а только то, что мешает в себе восходить. И поскольку внутреннее поступательное движение не прекращается, внешние условия значения не имеют, ибо временны и приходящие и сами по себе ничто. Конечно, нужна известная гармоничность и внешних условий. Но если ведущий допускает испытания, значит, на пользу они И о какой же гармонии этих условий можно мечтать, когда всех распинали, терзали, гноили в темницах, преследовали и убивали всех, кто на землю людям свет приносил и был в числе тех, кого почитают великими духами. Если страдали они, то понятно вполне, что идущие тем же путем тоже должны испить свою чашу яда. И жизнь преподносит ее, и пить ее надо, как испевали они» от пути не отклоняясь, не колеблесь, не сомневаясь и тьмы не страшас, и свой путь одинокий и тяжкий, венчая победою духа над плотью.